Кассета 6, дорожка 3, продолжение страницы 393. Гражданское законодательство в отношении природных ресурсов закрепляет два принципиально важных положения. Во-первых, природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц, либо муниципальных образований, являются государственной собственностью. Во-вторых, Природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах. Таким образом, в законе закреплена презумпция права государственной собственности на природные ресурсы, а их оборот ограничен и подчинен специальным правилам. Примечание 2. Из этого, однако, не следует вывод, к которому пришел Е. А. Суханов. По его мнению, для земли и других природных ресурсов, не находящихся в частной и муниципальной собственности, не может возникнуть правовой режим без хозяйного имущества и приобретения их собственность по давности владения. В скобках Суханов Е.А. Проблемы правового регулирования отношений публичной собственности и новый Гражданский кодекс. Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. Сборник памяти С.А. Хохлова. Ответственный редактор А.Л. Маковский. Москва. 1998 Страницы 214 Презумпция права государственной собственности на природные ресурсы не означает, что указанные объекты не могут оказаться ничьими и тем более не могут быть приобретены в собственность по давности владения. В случаях бесхозяйственности, а также при наличии условий для приобретения права собственности на природные ресурсы по давности владения, презумпция права государственной собственности в отношении указанных субъектов не действует. Если же следовать аргументации Е.А. Суханова, то природные ресурсы вообще не могут оказаться безхозяйными, не быть приобретены в собственность по давности владения. Разумеется, надлежит учитывать, что ныне действующее законодательство не предусматривает право частной собственности на леса и участки недр. Что же касается права собственности на водные объекты, то в муниципальной и частной собственности могут быть лишь обособленные водные объекты. Смотрите статью 19 Лесного кодекса, статью 33 40 Водного кодекса, статью первую часть вторую закона Российской Федерации о недрах. Более осторожную позицию в вопросе о возможности приобретения подавности владения права собственности на земельные участки занимают В.А. Дозорцев и ОМ Козырь. Там же страница. 268, 269 и 285. Конец примечания. Страница 394. Недвижимое имущество как объекты права собственности. В ряду объектов государственной и муниципальной собственности особое место занимает недвижимое имущество. Ранее действовавшее законодательство советского периода за редчайшими исключениями деления имущества на движимое и недвижимое прямо не проводило, хотя подспудно оно и присутствовало. Упразднение этого деления в известной мере было связано с отменой в одном из первых декретов советской власти права частной собственности на землю. Ныне это деление, имеющее в российском законодательстве прочные исторические корни, восстановлено. Примерный перечень имущества, относящихся к недвижимостям, дан в пункте 1 статьи 130 Гражданского кодекса. Правда, из указанного перечня выпало предприятие. По-видимому, это объясняется тем, что правовой режим предприятий как объекта прав специально, закреплен в статье 132 Гражданского кодекса. Предприятие как объект прав – это имущественный комплекс, используемый в целях предпринимательской деятельности. Примечание первое. Сопоставление статьи 132 Гражданского кодекса с параграфом 4 главы 4, посвященным государственным и муниципальным унитарным предприятиям в скобках статьи 113-115 Гражданского кодекса не оставляет сомнений в том, что понятие предприятия используется в законе как двузначное, В одних случаях, в статьях 113-115 Гражданского кодекса предприятие субъект права, в других, то есть статья 132 Гражданского кодекса, объект права, и, по-видимому, кладет конец существовавшим на сей счет спорам. Конец примечания. Понятие предприятия как имущественного комплекса не сводится ни к орудиям и средствам производства, составляющим тело предприятия, ни даже к имуществу. охватывает также принадлежащие предприятию исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. Объектом сделок, связанным с установлением, изменением и прекращением вечных прав, может быть как предприятие в целом, так и его часть. В статье 132 Гражданского кодекса особо подчеркивается, что предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. Деление имущества на недвижимое и движимое имеет важное значение при раскрытии содержания пределов и способов осуществления права государственной и муниципальной собственности, что будет показано в дальнейшем. Параграф 3. Содержание права государственной и муниципальной собственности. Право государственной и муниципальной собственности как субъективное право. Общее определение права собственности как субъективного права полностью приложимо к праву государственной и муниципальной собственности. его содержание составляют принадлежащие собственнику правомочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, которое собственник осуществляет по своему усмотрению и в своем интересе. Страница 395. Право государственной и муниципальной собственности, как и право собственности вообще, является элементом абсолютного правоотношения, поскольку это право всегда принадлежит той или иной социальной общности людей, будь то российский народ в целом, если речь идет о федеральной собственности, либо народ, население, проживающий на определенной территории, входящий в состав Российской Федерации, если речь идет о собственности субъектов Федерации, либо о муниципальной собственности. Каждый член общества по отношению к указанным формам собственности выступает в разных правовых качествах. С одной стороны, он входит в состав тех социальных общностей, которым право собственности принадлежит в состав российского народа, народа республики, субъекта Российской Федерации. населения края, области, муниципального образования и так далее. В то же время члены общества по отношению к указанным формам собственности выступают в качестве обязанных лиц, причем независимо от того, принадлежит она им или нет. Их обязанности состоят в том, что они не должны посягать на целостность государственной и муниципальной собственности, кому бы она ни принадлежала. Эти особенности надлежит учитывать при определении субъектного состава правоотношений государственной и муниципальной собственности. В условиях административно-командной системы при раскрытии задержания государственной собственности, субъектом которой признавалось в то время только государство, и при том в единственном числе, нередко подчеркивался ее властный характер. Это качество, хотя и в меньшей степени, чем раньше, присуще государственной собственности и сейчас. Оно выражается главным образом в способах ее осуществления. Присуще оно и муниципальной собственности. В то же время в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, и Российской Федерации, и ее субъекты, и муниципальное образование, которым как раз принадлежит право государственной и муниципальной собственности, выступают на равных началах с другими участниками этих отношений. Таким образом, властные начала, действительно присущие государственной и муниципальной собственности, никак не должно сказываться на отношениях, по реализации указанных форм собственности в гражданских правоотношениях, независимо от того, идет ли речь об имуществе казны или об имуществе, закрепленном за предприятиями и учреждениями как самостоятельными юридическими лицами. Этот вывод подкрепляется тем, что в Российской Федерации допускаемые законом формы собственности признаются и защищаются равным образом. В скобках смотрите пункт 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации, пункт 4 статьи 212, Гражданского кодекса. Сказанное, разумеется, не означает, что правовой режим всех форм собственности во всех случаях одинаков. Так если широкий круг имуществ, принадлежащих гражданам, забронирован от взысканий со стороны кредиторов, то взыскание может быть обращено на все имущество государственных и муниципальных предприятий. Давая общую характеристику права собственности, мы подчеркивали, что собственник может совершать в отношении своего имущества. Любые действия, лишь бы они не противоречили закону и не нарушали правоохраняемые законом интересы других лиц. Страница 396. Правомочия собственника по своему содержанию и способам осуществления неизбежно ограничены, что вытекает также из определения субъективного права как меры юридически возможного и обеспеченного поведения. Если бы дело обстояло иначе, то говорить о праве собственности как мере поведения было бы нельзя. Распространяется ли эта характеристика на право государственной собственности, принадлежащей Российской Федерации, которая, как суверен, соединяет в своих руках всю полноту государственной власти со всеми правомочиями собственника и сама определяет правовой режим принадлежащих ей имуществу? Да, распространяется. Государство в данном случае Российской Федерации суверен. Однако оно действует во всяком случае должно действовать в пределах установленных им самим и подчиняет свою деятельность им же установленному праву. Поэтому правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом, взятые применительно к государственной и муниципальной собственности, также имеют свои границы, о неограниченности этих правомочий говорить не приходится. Отраслевая принадлежность права государственной и муниципальной собственности Примечание первое. Высказанные на сей счет суждения, изложены во многих работах. Укажем на основные из них. Егоров, Н.Д. «Право собственности в системе советского права». Правоведение, 1978, номер 3, страница 35-43. Он же. «Гражданско-правовое регулирование общественных отношений, единство и дифференциация». Ленинград, 1988, страница 41-47. Якушев, В.С. О самостоятельности Института права, Государственной и социалистической собственности и его государственно-правовой природе Сборник ученых трудов Свердловского юридического института Выпуск 13 1970-й Страница 85-110 Брагинский М.И. Участие Советского государства в гражданских правоотношениях Москва 1981 Страница 30, 31, 71, 72, 74, 172-174 Авичус. П.П. Гражданское правосубъектность советского государства. Вильнюс, 1978. Шингеля Р.В. Гражданское правосубъектность советского государства в кредитных отношениях. Тбилиси. 1981. Страница 82-84. Советская гражданское право. Часть 1. Под редакцией В.Ф. Мазлова и А.А. Пушкина. Киев, 1983. Страница 297-298. Конец примечания. Нормы, относящиеся к праву собственности, можно найти в законах и иных правовых актах самой различной отраслевой принадлежности. Конституции Российской Федерации, Гражданском Кодексе, законах об охране природы и рациональном использовании природных ресурсов и множестве других. Это дало основание утверждать, что нормы о праве собственности составляют комплексное правовое образование. Примечание второе. По-видимому, в настоящее время этот тезис получает все более широкое признание. Смотрите, гражданское право, том первый, учебник, второе издание, ответственный редактор Е А Суханов, страница 485, автор главы Е А Суханов. Гражданское право России, часть 1, учебник под редакцией З И Цыбуленко, страница 302 и 312, автор главы В.П. П Никитина, конец примечания. В противовес этой точки зрения были выдвинуты две другие, причем диаметрально противоположные. Одна из них, наиболее обстоятельно изложенная Н.Д. Егоровым, сводится к тому, что нормы о праве собственности по своей юридической природе являются гражданско-правовыми, а потому целиком входят в состав гражданского права как отрасли права. Другие ученые отстаивают государственно-правовую природу по крайней мере тех норм, которые составляют Институт права государственной собственности, страница 397. Именно вокруг этого института и развернулась главным образом полемика относительно отраслевой принадлежности норм о праве собственности. Примечание первое. Вследствие указанного обстоятельства вопрос об отраслевой принадлежности норм о праве собственности и рассматривается в настоящей главе. Конец примечания. К числу сторонников государственной правовой природы норм о праве государственной собственности относятся, в частности, В. С. Якушев и М. И. Брагинский. Решая этот вопрос. Нельзя сбрасывать со счетов, что важнейшие нормы о праве собственности сосредоточены в Конституции Российской Федерации. Именно в этих нормах закреплены признаваемые в Российской Федерации нормы собственности, основные принципы регулирования и охраны отношений собственности, определена компетенция Российской Федерации и ее субъектов в части установления правового режима важнейших объектов права собственности, в первую очередь государственной собственности. Оно и понятно. Отношения собственности во всяком обществе являются основополагающими, между тем государственное право и призвано как раз к тому, чтобы закреплять и регулировать отношения, составляющие основу государственного и общественного строя. Ссылка на то, что указанные нормы Конституции по своей отраслевой принадлежности являются гражданско-правовыми, неубедительна. Если следовать этой аргументации, то пришлось бы значительную часть норм Конституции растащить по отраслевым квартирам, и от нее мало что осталось бы, как от целостного и к тому же фундаментального акта всей системы российского права. С другой стороны, и в актах гражданского законодательства мы находим прямые указания на то, что отношения собственности составляют предмет гражданско-правового регулирования. Смотрите, например, пункт 1, статьи 1 и пункт 1, статьи 2 Гражданского кодекса. Напомним также, что раздел 2 Гражданского кодекса называется права собственности и другие вечные права». В этом разделе развиты и конкретизированы многие конституционные установления о праве собственности. Дело, однако, не только в этом. Право государственной и муниципальной собственности реализуется в правоотношениях самой различной отраслевой принадлежности, а не только гражданско правовых. Ясно, например, что когда правительство Российской Федерации принимает решение о передаче какого-либо предприятия, здания, сооружения или иного имущества, из федеральной собственности, собственность субъекта федерации или муниципальную собственность, то реализация права федеральной собственности происходит в рамках государственно-правового отношения. Примечание второе. Смотрите, например, распоряжение правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 года номер 183-р и от 1 марта 1997 года номер 279-р и 280-р. коими из федеральной в муниципальную собственность переданы объекты социальной инфраструктуры. При этом во всех случаях речь идет о принятии предложений исполнительных органов на федеральном и региональном уровне, либо только на федеральном уровне, согласованных с соответствующими органами, на тех же уровнях, либо только на региональном уровне. Можно констатировать, что э, в подготовке соответствующего распоряжения, в данном случае о передаче имущества из федеральной собственности в муниципальную, оказываются задействованными Мингосимущество Российской Федерации, федеральные исполнительные органы, введения которых находится имущество на момент его передачи, администрация субъекта федерации, на территории которого находится подлежащие передаче недвижимое имущества, и, наконец, администрация того муниципального образования, в собственность которого имущество передается. Как распоряжение правительства Российской Федерации 1 марта 1997 года, номер 280-р, принято предложение Минстроя России и Мингосимущества России, согласованное с администрациями Кемеровской области и города Топки, той же области, о передаче в муниципальную собственность города Топки, находящегося в федеральной собственности, здания общежития Кемеровского техникума строительства и экономики Минстроя России. Конец примечания. Страница 398. Когда же принимается решение о преобразовании государственного предприятия в казенное, реализация права федеральной собственности протекает в рамках административно-правового отношения. Вследствие указанных обстоятельств есть достаточные основания, чтобы совокупность норм, составляющих право собственности в объективном смысле отнести к комплексным правовым образованиям, включающим нормы самой различной отраслевой принадлежности. Как мы в дальнейшем увидим, такой подход, применительно к праву государственной и муниципальной собственности, особенно оправдан. Примечание первое. Плодотворность именно такого комплексного подхода к исследованию правовых образований, находящихся на стыке публичного и частного права, демонстрируют Ю.А. Тихомиров и Г.А. Гаджиев. При этом Г.А. Гаджиев следует ему при изучении основных экономических прав, а Ю.А. Тихомиров и в еще более широком теоретическом аспекте. Смотрите Тихомиров Ю.А. Публичное право. Москва. 1995. Страница 339-345. Гаджиев. Г.А. Основные экономические права. Автореферат докторской диссертации. Москва. 1996. Страница 4-5. 12. 29. 41. 42. Конец примечания. Параграф 4. Осуществление права собственности и муниципальной собственности. Общие положения. За весь послеоктябрьский период камнем преткновения для сменявших друг друга властей был вопрос, как организовать эффективное управление и использование несметных богатств, которые в результате бездумно проведенной национализации оказались сосредоточенными в руках государства. Достичь оптимального решения этого вопроса так и не удалось, за исключением, пожалуй, экстремального периода военной экономики, когда для отпора врагу пришлось пойти по пути максимальной централизации управления народным хозяйством. Последние годы характеризуются резким, хотя и далеко не всегда оправданным сокращением той части общественного богатства, которая составляет государственную и муниципальную собственность. Тем не менее, в собственности Российской Федерации, субъектов Федерации и муниципальных образований по-прежнему сосредоточены значительные материальные ресурсы. Как обеспечить управление этими ресурсами, их охрану и использование в целях поддержания производства на необходимом уровне и выполнения социализаторских функций, учет и контроль за надлежащим состоянием указанных ресурсов? Эти и многие другие вопросы напрямую связаны с поисками оптимальных организационно-правовых форм осуществления государственной и муниципальной собственности. Страница 399. Субъекты права государственной и муниципальной собственности – Это, как правило, сложные системные образования, которые существуют и действуют через разветвленную сеть своих органов – административно-управленческих, социально-культурных, оперативно-хозяйственных, хотя и не сводятся к ним. Согласно закону об общих принципах организации местного самоуправления, права собственника в отношении имущества, входящего в состав муниципальной собственности от имени муниципального образования, осуществляют органы местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации и уставами – муниципальных образований, население непосредственно. В составе государственной и муниципальной собственности необходимо различать, с одной стороны, имущество, закрепленное за соответствующими предприятиями и учреждениями, как самостоятельными юридическими лицами, относящиеся к имуществу казны, государственной или муниципальной, а с другой имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении государственных и муниципальных предприятий и учреждений, как не связанных непосредственно с казной юридических лиц. Соответственно, этому различают осуществление права государственной и муниципальной собственности в отношении казенного имущества и в отношении имущества, закрепленного за соответствующими предприятиями и учреждениями, как самостоятельными юридическими лицами. В первом случае речь идет об осуществлении права государственной и муниципальной собственности самим носителем этого права как таковым, поскольку действия по его осуществлению... Соответствующие государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица и граждане совершают не от своего имени, а от имени субъекта права собственности Российской Федерации, субъекта федерации или муниципального образования. Во втором случае к осуществлению права собственности подключается дополнительное и притом вполне самостоятельное звено в виде юридического лица, выступающего не от имени собственника, а от своего имени. И наделенного на закрепленное за ним имущество либо правом хозяйственного ведения, либо правом оперативного управления. Нередко при осуществлении права государственной и муниципальной собственности имеет место сочетание действий, совершаемых одним субъектом от имени собственника, а другим от своего имени. Так государственное или муниципальное унитарное предприятие может распоряжаться принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения недвижимым имуществом лишь с согласия собственника. Хотя действие по распоряжению имуществом предприятия и совершает от своего имени, но для его совершения оно должно и спросить согласия уполномоченного государственного органа, например соответствующего органа по управлению государственным имуществом, который дает его уже от имени собственника. Страница 400. Таким образом, случай осуществления права государственной и муниципальной собственности непосредственно самим собственникам, было бы неверно ограничивать теми, когда речь идет об имуществе казны, они значительно шире. Так в нынешних условиях непосредственное участие субъектов права государственной и муниципальной собственности в осуществлении этого права имеет место при приватизации государственных и муниципальных предприятий, а также при распоряжении унитарным предприятием, закрепленным за ним недвижимым имуществом. А если речь идет об унитарном казенном предприятии, то и движимым. В осуществлении права собственности от имени собственников в указанных случаях участвуют Министерство государственного имущества Российской Федерации, Российский фонд федерального имущества и их органы на местах. В дальнейшем мы сосредоточимся на осуществлении права государственной и муниципальной собственностью с помощью таких способов, как право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Примечание первое. Право хозяйственного ведения И право оперативного управления относятся к числу ограниченных вечных прав, поскольку, однако, право хозяйственного ведения и право оперативного управления используются преимущественно как способ осуществления государственной и муниципальной собственности, их характеристика дана в настоящей главе, а не в главе посвященной ограниченным вечным правам. Изложенные в настоящей главе положения о праве хозяйственного ведения и праве оперативного управления будут служить отправными при изучении соответствующих вопросов в других главах. Конец примечания. Право хозяйственного ведения как способ осуществления права государственной и муниципальной собственности. Статья 216 Гражданского кодекса называет право хозяйственного ведения имуществом в числе вечных прав лиц, не являющихся собственниками. Более развернутая характеристика правохозяйственного хозяйственного ведения дана в статьях 294, 295, 299 и 300 а также о других статьях Гражданского кодекса. В отличие от ранее действовавшего законодательства, круг субъектов правохозяйственного хозяйственного ведения сужен, а его содержание ограничено. В Гражданском кодексе предусмотрено, что правом хозяйственного ведения могут наделяться государственные и муниципальные унитарные предприятия, кроме федеральных казенных предприятий, за которыми имущество закрепляется на праве оперативного управления. Соответственно, этому Гражданский кодекс не предусматривает использование права хозяйственного ведения как способа осуществления иных, кроме государственной и муниципальной собственности, форм собственности. Позиция, занятая Гражданским кодексом в вопросе о границах использования права хозяйственного ведения, соответствует статье 8 Федерального закона о введении в действие части 1 Гражданского кодекса, который предписывает преобразование предприятий, не находящихся в государственной или муниципальной собственности, и основанных на праве полного хозяйственного ведения в хозяйственные товарищества, общества или кооперативы, либо их ликвидацию. К указанным предприятиям до их преобразования или ликвидации применяются правила об унитарных предприятиях, основанных на праве оперативного управления, с учетом того, что собственниками их имущества являются их учредители. Страница 401. Отказ от использования права хозяйственного ведения при осуществлении иных форм собственности был поспешным и привел на практике ко всякого рода трудностям. По-видимому, он был вызван эйфорией, связанной с хозяйственными обществами и товариществами, которые на определенном этапе рассматривались в качестве оптимальной организационно-правовой формы образования юридических лиц, занимающихся коммерческой деятельностью. Трудно понять, почему, скажем, кооперативная, общественная или религиозная организация не может образовать подсобное предприятие, Выделив ему часть своего имущества в хозяйственное ведение, а нужно обязательно идти по пути создания хозяйственного товарищества или общества, наделяя его правом собственности. Примечание первое. Смотрите Лаптев В.В. Предпринимательское право. Москва. 1997. Страница 58. По видимому по этому пути и пошел федеральный закон о свободе совести и о религиозных объединениях. Смотрите статью 23 закона. Конец примечания. В настоящее время наблюдается возрождение категории хозяйственного ведения. Первой ласточкой можно считать федеральный закон о профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности. Примечание второе. Собрание законодательства Российской Федерации 1996 номер 3, статья 148 конец примечания. К статье 24 закона предусмотрено, что профсоюзы, их объединения, ассоциации... Первичные профсоюзные организации владеют, пользуются и распоряжаются имуществом, находящимся не только в их собственности, но и в хозяйственном ведении. По-видимому, можно ожидать дальнейшего расширения границ использования права хозяйственного ведения. Служено это право и по своему содержанию, что нашло отражение не только в переименовании соответствующего права, раньше оно называлось, кавычки открываются, право полного хозяйственного ведения, кавычки закрываются, а теперь – кавычки открываются право хозяйственного ведения кавычки закрываются и в том как очерчены права собственника в отношении имущества находящегося в хозяйственном ведении если раньше право полного хозяйственного ведения строилось по той же модели что и право собственности то ныне права государственного или муниципального предприятия которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения строго ограничены и в то же время Достаточно широко определены права на это имущество самого собственника. Объясняется это тем, что размер уставного фонда такого предприятия не может быть менее суммы, определенной законом о государственных и муниципальных предприятиях, причем еще до регистрации предприятия он должен быть собственником полностью оплачен. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов предприятия окажется меньше размера уставного фонда, Орган, уполномоченный на создание предприятия, обязан в установленном порядке произвести уменьшение уставного фонда. Если же стоимость чистых активов окажется меньше размера определенного законом, предприятие может быть ликвидировано по решению суда. Помимо того, что собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, решает вопросы создания предприятия, определения предмета и цели его деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает руководителя предприятия Он осуществляет также контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества и имеет право на получение части прибыли от использования находящегося в хозяйственном ведении предприятия имущества. Страница 402. Как видим, право хозяйственного ведения по своему содержанию ныне резко ограничено. Объясняется это не в последнюю очередь его жесткой привязкой к праву государственной и муниципальной собственности, что, пожалуй, особенно сказалось в указе президента Российской Федерации 14 октября 1992 года о регулировании арендных отношений и приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий, сданных в аренду, Примечание 1. Ведомости Российской Федерации 1992, номер 43, статья 2429. Конец примечания. Указом по существу было положено начало резкому ограничению прав государственных и муниципальных предприятий по распоряжению закрепленным за ними имуществом, прежде всего недвижимым. Также тенденция отчетливо просматривается и в Гражданском кодексе, даже если оставить в стороне вопрос о правовом режиме имущества казенных предприятий, за которыми имущество... закрепляется на праве оперативного управления, и права которых в отношении этого имущества еще более ограничены. Смотрите об этом дальше. В результате права хозяйственного ведения, не говоря уж о праве оперативного управления, хотя формально они и закреплены в законе в качестве вечных прав, обескровлены. По своему содержанию они даже более ограничены, чем прежние права оперативного управления, в скобках смотреть статью 1. 93-ю прим Гражданского кодекса 1964 года, хотя последнее в свое время резко критиковалось как атрибут административно-командной системы, препятствующей развитию рыночных отношений. Представляется, что ограничение права хозяйственного ведения и, скажем, забегая вперед право оперативного управления, далеко не всегда оправданы, тем более, если учесть Расширение границ использования право хозяйственного ведения. В то же время не следует впадать в крайность и строить их по той же модели, что и право собственности. По ранее действовавшему законодательству решающее значение придавалось делению имущества предприятия на основные и оборотные средства, правовой режим которых был существенно различен. Напомним, что с точки зрения политико-экономической основные Средства характеризуются тем, что переносят свою стоимость на готовый продукт постепенно, по мере их снашивания, в то время как оборотные средства потребляются в одном производственном цикле, причем их стоимость целиком входит в затраты на производство продукта. Положение о бухгалтерском учете проводит различия между основными и оборотными средствами в зависимости от стоимости и срока службы, причем учетно-финансовое деление основных и оборотных средств не во всех случаях совпадает с политико-экономическим делением. Учетно-финансовое деление основных оборотных средств проводится и в положении о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, утверждено приказом министра финансов Российской Федерации 26 декабря 1994 года, номер 170, введено в действие 1 января 1995 года. Но ныне оно утратило былое значение, по крайней мере, с точки зрения тех прав, которые принадлежат предприятиям в отношении как основных, так и оборотных средств. Страница 403. Примечание первое. Приказом министра финансов Российской Федерации от 8 февраля 1996 года номер 10 утверждено положение по бухгалтерскому учету, бухгалтерской отчетности организации, которое подлежит применению, начиная с бухгалтерских отчетов, 1996 года. Конец примечания. Почему это произошло? Раньше среди источников образования основных средств превалировали бюджетные ассигнования, в то время как пополнение оборотных средств, сырья, топлива, материалов происходило главным образом за счет собственных средств предприятий. Ныне это различие, во всяком случае, в отношении предприятий, которыми имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, во многом нивелировано. Правомочия предприятий по распоряжению основными средствами были существенно ограничены, распоряжаться оборотными средствами предприятий могло значительно свободнее. Нельзя сказать, что это различие сведено на «нет», Но сейчас оно переместилось в несколько иную плоскость и проводится в зависимости от того, относится ли имущество к недвижимому или к движимому. Наконец, раньше основные средства были полностью забронированы от взыскания со стороны кредиторов, а взыскание на оборотные средства можно было обратить в пределах превышающих нормальные потребности предприятия. Ныне унитарное предприятие в принципе отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, независимо от того, относится ли оно к основным или оборотным средствам. В свою очередь, оно не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества. В скобках смотрите пункт 5 статьи 113 Гражданского кодекса. Что же касается собственника имущества предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, то он также не отвечает по обязательствам предприятия, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 56 Гражданского кодекса. Так, на собственника может быть возложена субсидиарная, то есть дополнительная ответственность по обязательствам предприятия, если его несостоятельность вызвана собственником, а имущество предприятия недостаточно для удовлетворения кредиторов. Ныне куда большее значение имеет деление имущества предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, на недвижимое, недвижимое. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный складочный капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия его собственника. Остальным, то есть не относящимся к недвижимому имуществу, которое принадлежит предприятию, Оно распоряжается самостоятельно, кроме случаев установленных законом или иными правовыми актами. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, может создать в качестве юридического лица другое унитарное предприятие путем передачи ему части своего имущества в хозяйственное ведение. В данном случае у дочернего предприятия возникает вторичное право хозяйственного ведения в отношении переданного ему имущества. На ответственность материнского и дочернего предприятия по обязательствам друг друга распространяются правила пункта 3 статьи 56 гражданского кодекса страница 404 в частности материнское предприятие несет субсидиарную ответственность по обязательствам дочернего при недостаточности его имущества если несостоятельность дочернего предприятия вызвана учредившим его предприятием с другой стороны если материнское предприятие учредило дочернее чтобы освободиться от ответственности перед кредиторами то взыскание может быть обращено и на имущество, переданное материнским предприятием дочернему. Право оперативного управления как способ осуществления права государственной и муниципальной собственности. В числе вечных прав лиц, не являющихся собственниками, статья 216 Гражданского кодекса называет также право оперативного управления имуществом. Если право хозяйственного ведения, а до него право полного хозяйственного ведения, появилось в нашем законодательстве сравнительно недавно, то летоисчисление права оперативного управления восходит к началу 60-х годов. Впервые категория оперативного управления была закреплена в основах гражданского законодательства 1961 года и пережила в своем развитии несколько этапов. Ныне развернутая характеристика права оперативного управления дана в статьях 296-300 Гражданского кодекса, а также в подзаконных нормативных актах, в числе которых в первую очередь следует назвать указ президента российской федерации 23 мая 1994 года номер 1003. о реформе государственных предприятий постановление правительства российской федерации 12 августа 1994 года номер 908 об утверждении типового устава казенного завода казенной фабрики казенного хозяйства созданного на базе ликвидированного федерального государственного предприятия постановление правительства российской федерации от 6 октября 1994 года номер 1138 о порядке планирования и финансирования деятельности казенных заводов, казенных фабрик, казенных хозяйств. Примечание первое. Собрание законодательства Российской Федерации 1994, номер 5, статья 393, номер 17, статья 1892, номер 28, статья 2989, конец примечания. В этих нормативных актах закреплен круг субъектов права оперативного управления, установлены пределы и способы его осуществления. По ныне действующему законодательству субъектами права оперативного управления являются казенные предприятия, а также финансируемые собственником учреждения. Смотрите статьи 115 и 120 Гражданского кодекса. Казенное предприятие может быть образовано по решению правительства Российской Федерации на базе имущества находящегося в федеральной собственности. Такое предприятие именуется федеральным казенным предприятием. Действующим законодательством определен порядок создания казенного предприятия на базе ликвидированного федерального государственного предприятия. Примечание второе. В подзаконных нормативных актах говорится об образовании казенного предприятия на базе ликвидированного федерального предприятия. По существу, однако, речь должна идти не о ликвидации, а о такой форме реорганизации юридического лица, как преобразование. В подтверждении сказанного можно сослаться на то, что казенное предприятие признается правоприемником предприятия, на базе которого создается хотя и по ограниченному кругу показателей. В скобках смотрите пункт 7 указа 23 мая 1994 года, пункт 1.3 типового устава казенного завода. Между тем отличие реорганизации от ликвидации в том и состоит, что при реорганизации имеет место правоприемства, а при ликвидации его нет. В скобках смотрите статью 58 пункт 1 статьи 61 Гражданского кодекса. Конец примечания. Казенное предприятие может быть образовано и в иных случаях. Страница 405. Представляется также, что казенное предприятие может быть создано на базе не только федеральной собственности, но и собственности, принадлежащей субъектам Федерации, либо муниципальной собственности. Что же касается учреждений как носителей права оперативного управления, то они могут быть созданы на базе не только государственной и муниципальной собственности, но и всех иных, допускаемых в Российской Федерации форм собственности. Примечание первое. Так, согласно закону Российской Федерации о потребительской кооперации, в Российской Федерации потребительские общества и их союзы для выполнения своих уставных целей могут создавать медицинские, образовательные и иные учреждения. Имущество за указанными учреждениями закрепляется на праве оперативного управления. Смотрите пункты 4 и 5 статьи 21 и пункты 3 и 4 статьи 33 закона. Конец примечания. Содержание и границы осуществления права оперативного управления наиболее общим образом определены в пункте 1 статьи 296 Гражданского кодекса. Кавычки открываются. Казенные предприятия, а также учреждения в отношении закрепленного за ними имущества осуществляют в пределах установленных законом в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества, право владения, пользования и распоряжения им. Кавычки закрываются. Обратим внимание на то, что эта характеристика права оперативного управления распространяется как на казенные предприятия, так и на учреждения, и исходит из того, что правоспособность как тех, так и других является специальной, Собственнику имущества, выделенного казенному предприятию или учреждению в оперативное управление, предоставляется право изъять излишнее неиспользуемое, либо используемое не по назначению имущества и распорядиться им по своему усмотрению. На этом общая характеристика права оперативного управления, которое в равной степени относится как к казенным предприятиям, так и к финансируемым собственникам учреждениям, в законе завершается и формулируется положение, отражающие специфику правового режима, имуществ казенных предприятий с одной стороны и учреждений с другой. Ранее отмечалось, что государственные и муниципальные предприятия, которым имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, не вправе без согласия собственника распоряжаться недвижимым имуществом. В отношении казенных предприятий, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, предусмотрено, что они не вправе без согласия собственника распоряжаться не только недвижимым, но и движимым имуществом. Что же касается производимой казенным предприятием продукции, то оно реализует ее самостоятельно, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Так продукция, произведенная казенным предприятием в соответствии с планом заказа для государственных нужд, подлежит реализации, подтвержденным ценам тем потребителям, которые указаны в задании уполномоченного органа. Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется... собственником его имущества, согласно указу президента Российской Федерации от 23 мая 1994 года и типовому уставу казенного завода, страница 406. Распределение и использование прибыли определяется в уставе конкретного завода в соответствии с порядком планирования и финансирования деятельности казенного завода. Примечание первое. Надлежит учитывать, что к моменту принятия используемых в качестве источников нормативных актов Терминология для обозначения казенных предприятий еще не устоялась. Ныне вслед за гражданским кодексом казенные заводы, казенные фабрики, казенные хозяйства подпадают под собирательные понятия казенное предприятие. Конец примечания. Прибыль от реализации продукции, работ, услуг, произведенные в соответствии с планом заказом и в результате, разрешенной казенному предприятию самостоятельной хозяйственной деятельности, направляется на финансирование. мероприятия, обеспечивающих выполнение плана заказа, плана развития завода и на другие производственные цели, а также на социальные цели по нормативам, ежегодно устанавливаемым уполномоченным органам. Оставшаяся прибыль подлежит изъятию в доход федерального бюджета. Поскольку одним из источников финансирования казенного предприятия являются ассигнования из федерального бюджета, предприятие представляет уполномоченному органу Отчет о целевом использовании выделенных бюджетных ассигнований, а также об амортизационных отчислениях, предназначенных на обновление основных фондов. Неиспользованные предприятием по истечении года бюджетные ассигнования подлежат возврату в федеральный бюджет. Что же касается ответственности казенного предприятия по обязательствам, то на нее распространяются правила пункта 5 статьи 113 Гражданского кодекса. Казенное предприятие отвечает по своим обязательствам всем закрепленным за ним имуществом, но не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества. В то же время субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества несет Российская Федерация как субъект гражданского права. Обратим внимание на то, что Российская Федерация несет субсидиарную ответственность. не только в случаях, подпадающих под действие пункта 3 статьи 56 Гражданского кодекса, но и в остальных случаях, когда имущество самого казенного предприятия недостаточно для удовлетворения его кредиторов. В случае создания казенного предприятия на базе собственности субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности аналогичные положения, соответственно, должны применяться и к субсидиарной ответственности субъекта Российской Федерации или муниципального образования по обязательствам казенного предприятия. Вернемся теперь к характеристике права оперативного управления, принадлежащего финансируемым собственникам учреждениям. По сравнению с правом оперативного управления казенных предприятий, это право по своему содержанию является еще более ограниченным. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. страница 407 примечание первое постановлением правительства российской федерации 27 марта 1997 года номер 342 собрание законодательства российской федерации 1997 номер 13 статья 1549 государственным научным организациям подведомственным федеральным органам исполнительной власти российской академии наук и отраслевым академиям наук в соответствии со статусом закрепленного за ними имущества и согласно правомочиям, определенным их учредительными документами Предоставлено право сдавать в краткосрочную аренду до одного года без права выкупа временно неиспользуемое имущество, относящиеся к федеральной собственности, в том числе недвижимое. 70% средств, получаемых от сдачи имущества в аренду, направляются научными организациями на содержание и развитие их материально-технической базы, а оставшиеся средства перечисляются в федеральный бюджет. Конец примечания. По своим обязательствам учреждение отвечает находящимися в его распоряжении денежными средствами. Имущество учреждения независимо от того, учитывается ли оно в составе основных средств или средств в обороте, забронировано от взысканий кредиторов. При недостаточной части, находящихся в распоряжении учреждения денежных средств субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего имущества. Учреждения, будучи некоммерческими организациями, наделяются специальной правоспособностью. В то же время в соответствии с учредительными документами им может быть предоставлено право Заниматься деятельностью, приносящей доходы. Законом предусмотрено, что доходы, полученные от такой деятельности и приобретенные за счет этих доходов имущества, поступают в самостоятельное распоряжение учреждений и учитываются на отдельном балансе. По смете указанные доходы не проводятся. Если в законе или ином правовом акте не предусмотрено... что такие доходы и приобретенное за их счет имущество поступают в собственность учреждения, то, по-видимому, речь в этих случаях должна идти об особом вечном праве, которое не укладывается ни в рамки права оперативного управления, ни в рамки правохозяйственного хозяйственного ведения. Примечание второе. В учебной литературе и прикладных изданиях высказывается на сей счет иное мнение, которое сводится к тому, что указанное право учреждения можно трактовать как право хозяйственного ведения. Смотрите комментарии части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. Москва, 1995, страница 266. Гражданское право, часть 1, под редакцией А. Г. Кальперина и А. И. Масляева. Москва, 1997, страница 251. К числу вечных прав может быть отнесено и право на то имущество, которое учреждение унитарные предприятия получают в виде дара пожертвований целевых взносов физических и юридических лиц по завещанию и иным основаниям. Хотя это право обычно остается безымянным, имущество, на которое оно распространяется, зачастую выделяется из круга имуществ, принадлежащих учреждениям и унитарным предприятиям на праве оперативного управления или на праве хозяйственного ведения, равно как и имуществ, приобретаемых учреждением за счет допускаемой уставом предпринимательской деятельности, поступающих в самостоятельное распоряжение соответствующего учреждения. Смотрите, например. Пункты 60, 61, 63 Устава Российской Академии Живописи, Ваяния и Зодчества, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1996 года, номер 237. Пункты 6, 15 и 19 Устава Государственного Академического Мариинского Театра, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1996 года, номер 259. Собрание Законодательства Российской Федерации, 1996-12, статья 1118 и 1135. Конец. В статье 27 Федерального закона о высшем и послевузовском профессиональном образовании предусмотрено, что учредитель закрепляет за вузом в целях обеспечения его уставной деятельности здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также иное необходимое имущество. Указанное имущество закрепляется за вузом на праве оперативного управления. Помимо этого, вузу принадлежит право собственности на денежные средства имущества иные объекты собственности, переданные ему в виде дара, пожертвования или по завещанию. Продукты его интеллектуальной деятельности, доходы от иной деятельности и приобретенные за их счет объекты собственности, в скобках собраний законодательства Российской Федерации 1996 номер 35, статья 4135. Возникает, однако, вопрос, насколько соответствует такая характеристика имущественных прав ВУЗа статьям 120, 296 и 298 Гражданского кодекса. Впрочем, в пункте 3 статьи 120 Гражданского кодекса сказано, что особенности правового положения отдельных видов государственных и муниципальных учреждений определяются законом и иными правовыми актами, а это вроде бы позволяет отступать от тех характеристик имущественных прав учреждений, которые даны в статьях 296 и 298 Гражданского кодекса. Конец примечаний. Станица 408. В законе оставлен открытым вопрос, могут ли кредиторы обратить взыскание на имущество, приобретенное учреждением, за счет дозволенной в учредительных документах коммерческой деятельности. По-видимому, на этот вопрос нужно ответить утвердительно, если в законе или ином правовом акте, определяющем особенности правового положения отдельных видов учреждений, не предусмотрено иное. Примечание первое. Попытка смягчить ограничение права хозяйственного ведения и права оперативного управления предприятий предпринята в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о некоторых вопросах, связанных с применением части 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации. От 1 июля 1996 года, номер 6, 8. Смотрите пункты 39-41 постановления. В целом. Эта попытка заслуживает поддержки и одобрения. При этом, однако, в должной мере не учтено, что унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, может распоряжаться принадлежащим ему на этом праве недвижимым имуществом лишь согласия собственника, в скобках абзац 1 пункта 2 статьи 295 Гражданского кодекса, что казенное предприятие, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, лишь согласие собственника может распоряжаться не только недвижимым, но и движимым имуществом, в скобках абзац первый пункта 1, статьи 297 Гражданского кодекса. И что, наконец, финансируемое собственником учреждения вообще не вправе распоряжаться закрепленным за ним имуществом, а также имуществом, приобретенным за счет сметных ассигнований, в скобках пункт 1, статьи 298 Гражданского кодекса. Конец примечания. Страница 409. Глава 20. Право собственности юридических лиц. Параграф 1. Субъекты и объекты права собственности. Общие положения. Круг юридических лиц, выступающих в качестве собственников, принадлежащего им имущества, необычайно широк. Это хозяйственные общества и товарищества, производственные и потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, ассоциации и союзы. Можно сказать, что в перспективе по ныне действующему законодательству собственниками, должны стать все юридические лица, кроме государственных и муниципальных предприятий, а также финансируемых собственником учреждений. В скобках смотрите пункт 3 статьи 213 Гражданского кодекса. Однако к признанию их юридической личности и, соответственно, к признанию их собственниками, названные выше социальное образование шли по-разному. Если производственные и потребительские кооперативы, под каким бы наименованием они не выступали и как бы не ограничивались их права, фигурировали на протяжении всех послеоктябрьских лет, то этого нельзя сказать ни о хозяйственных обществах и товариществах, ни о религиозных организациях. Деятельность хозяйственных обществ и товариществ вначале была свернута, а затем и вовсе прекращена в ходе «наступления» в кавычках социализма по всему фронту и окончательного вытеснения из экономики страны частнокапиталистических элементов. Их возрождение началось в конце 80-х В начале 90-х годов и достигла внушительных размеров в наши дни, когда глобальной целью реформ провозглашено построение цивилизованного в кавычках капитализма. В течение длительного времени не признавалась юридическая личность религиозных конфессий, а их имущественная база была сведена на нет. Достаточно напомнить, что завещание в пользу церкви судебной практикой признавалось недействительным. Многие из общественных организаций были настолько прочно вмонтированы в государственные структуры, что признание их самостоятельной юридической личности вызывало известные сомнения и было использовано впоследствии в качестве одного из поводов для прекращения их деятельности. Порядок их образования был строго разрешительным, одним из основных источников их финансирования были ассигнования из бюджета, вся их деятельность жестко регламентировалась указаниями партийных органов. Это относится и к союзам творческих профессий, и к добровольным обществам, и ко многим другим общественным организациям, которые по существу выполняли роль придатка административно-командной системы и находились от нее в полной зависимости. Особое место в ряду общественных организаций занимала Коммунистическая партия Советского Союза, которая была закреплена на конституционном уровне как руководящая и направляющая сила социалистического общества, как ядро всех государственных и общественных организаций. Коммунистическая партия Советского Союза не только направляла деятельность всех органов власти и управления и всех общественных организаций сверху донизу, но и сама непосредственно выполняла целый ряд ведущих государственных функций. Страница 410. Ее приводными ремнями были в первую очередь Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи и Единая Система Профессиональных Союзов, которая в масштабе Союза возглавлялась ВЦСПС. Судьба общественных и религиозных организаций в условиях перестройки, особенно после распада Союза ССР, складывалась по-разному. Религиозные организации стали пользоваться особым покровительством власти, многие представители которой из воинствующих атеистов мгновенно превратились в верующих от рождения. Как грибы, после дождя возникло множество общественных организаций, вплоть до организации сексуальных меньшинств. Что же касается таких ключевых прежней политической системе организации, как Коммунистическая партия Советского Союза, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи и некогда Единая Система Профсоюзов, которую возглавлял Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов, то они распались, хотя и по-разному. В связи с этим нередко возникает вопрос о судьбе имущества, которое ранее принадлежало или находилось в ведении этих достаточно мощных с точки зрения материально-технического и финансового обеспечения их деятельности организаций. Нужно сказать, что каждая из образовавшихся на месте этих структур организаций считает себя вправе на это имущество претендовать и тянет одеяло на себя. С другой стороны, не прочь поживиться за счет этого имущества, как те организации, которые существуют, в системе органов государственной власти и местного самоуправления, так и новоявленные организации, в том числе и коммерческие структуры. Особый интерес для нашей темы представляет вопрос о судьбе имущества Коммунистической партии Советского Союза и образованной незадолго до распада Союза ССР Коммунистической партии РСФСР, поскольку он был предметом специального рассмотрения Конституционного суда Российской Федерации. Примечание первое. Ведомости Российской Федерации 1993, номер 11, статья 400. В дальнейшем для краткости мы будем говорить лишь о КПСС, но все сказанное о ней, мутатис мутандис, приложимо и Коммунистической партии РСФСР. Конец примечания. Как известно, Конституционный суд отказался признать Коммунистическую партию Советского Союза субъектом права, поскольку она выполняла целый ряд функций, несвойственных общественным организациям. В то же время Конституционный суд признал, что в ведении Коммунистической партии Советского Союза и ее организации находились государственные имущества, имущество, составлявшее партийную собственность, а также имущество, принадлежность которого еще должна быть установлена судом в порядке гражданского судопроизводства. Представляется, что позиции Конституционного суда в той части, в какой он С одной стороны, отказал Коммунистической партии Советского Союза в признании ее субъектом права, а с другой признал наличие партийной собственности не вполне последовательно. Это с третьей дорожки шестой кассеты.